Заключение. Я вскользь упомянул дюжину своих сумасшедших дружков, которые называют себя детскими писателями. На самом деле нашли себе легкую работенку. Знай себе, записывай, что в башку придет. Понятно, все эти супчики разные, но и общего них хватает. У всех исключительная тяга к спиртному, все первостепенные трепачи, все помешаны. на женщинах, и все они не похожи на людей с деньгами, крепко стоящих на земле даже сказочно богатый шульжик и богатый сногсшибательно, да не плечи, Успенский. Еще несколько совпадений. У всех у них начисто отсутствует ирония. Все они абсолютно не способны к физическому труду и ничего не петрят в технике, кроме Постникова. Они пишут о детях и животных, но не живут со своими детьми, и большинство из них никогда не держало животных, вот еще заботится о ком-то, себе любцы несчастным. Также большинство из этих оболтусов не могут отличить доску от гробыля, отвертку от стамески, зато закрытыми глазами по запаху скажут, в каком стакане водка, в каком смогон. и все как один неуживчивый, невыдержанные психопаты, да, повторяю, попросту тронутые и яростные неистекаемые матерщинники. Одни из этой литературной боймы испытывают нездоровую любовь к деньгам, другие страшно до безумия желание прославиться, из них так и прет самомнение. Особый взгляд на вещи, принципы, которые они отстаивают с Пенюрта, Старые бунтари все никак не угомонятся. Казалось бы, чего нам теперь-то на седьмом десятке полыхать? О чем спорить, что делить? Так нет, собачимся, да еще как. Что поделаешь, у всех сильно шалят нервишки, да и вокруг слишком много раздражителей. Почему я оставил истинные имена... Думаю, все зашифрованное, общее, размытое, ни к чему не обязывает и легко опровергается. А от напора фактов не очень-то улизнешь. Если же мои дружки начнут их оспаривать, я выложу им то, о чем здесь умолчал. О чему вспоминать-то противно, пусть тогда попробует отвертеться. Давно известно, каждый человек — неповторимый мир, таких, как мои друзья, никогда не было. И не будет. Похожие найдутся, но именно такие никогда. Яснее и ясно. По этим поверхностным записям нельзя составить полные портреты героев-очерков. Мало ли как поступает человек в некоторые моменты и что скажет в раздражении, с досады будучи выпивши. Но в то же время его слова и поступки не зачеркнешь. Я описал честно все, что вспомнил, И местами долбанул дружков, но, конечно, хорошего с ними было несравнимо больше, чем плохого. Если об этом сказал мимоходом, то только потому, что хорошие мы воспринимаем как должное, а от того, что мрачает дружбу, хочется избавиться. Ко всему я уже слишком много потратил энергии, чтобы показать их неизменные поступки, и у меня просто нет сил, чтобы их хвалить. Да и зачем их чертей хвалить? Ведь на их отрицательном фоне особенно высвечивается мой положительный образ. Кстати, у дружков ко мне претензий не меньше. Даже на порядок больше. Ну, в общем, все мы хороши. А главная глупость. Мы до сих пор остались идеалистами. Все хотим, дуралей, видеть людей безгрешными, прекрасно понимая, что таких нет. Не зря же Линкольн сказал, ищущий друзей без недостатков останется одиноким. Что касается творчества моих полоумных дружков, повторюсь, я лишь высказал свое мнение, на которое не обязательно обращать внимание. В конце концов, у каждого своя вершина, и время покажет, кто есть кто, тем более, что сейчас в искусстве сплошная неразбериха. Одни таланты подстраиваются под новую вкусовщину, другие — в загоне, они попросту не нужны массовой культуре. И вовсю гремят те, кому вообще не следует высовываться. Известно, в каждом всего намешано, и добра, и зла, высокого и низкого, и сколько ни дружи, никто никого до конца не узнает. Да что там, сами себя-то толком не знаем. Иногда такое отмочишь, потом сам удивляешься. Я-то думал, под старость все будет ясно. Черта с два. Во многом еще больше запутался. Все оказалось сложнее, чем думалось. Например, я до сих пор не знаю, что лучше, цивилизация? Комфорт и всякие неограниченные удовольствия или первобытность? Минимальные удобства и примитивные, но чистые обычаи? Не знаю. Должен ли художник давать людям надежду, мечту или должен заземлять их, чтобы достойно встречать жестокости жизни, не знаю. Почему? Несмотря на великие произведения искусства, мир не становится лучше. И можно ли быть счастливым, когда вокруг столько несчастных? И многого другого не знаю. Надо признаться, эти очерки я не всегда писал со светлой головой, потому они получились убористыми, лоскутными, но все же я непременно дам их почитать каждому из дружков, чтобы они, гаврики, увидели себя со стороны и перестали дурить друг друга и, повторюсь, наконец, говорили в глаза то, что с таким жаром молотит за спиной. Понятно, теперь в меня полетит немало камней. Кое у кого... Зачешься руки, накатать обо мне что-нибудь эткой, да ради бога. Вперед, стариканы, мне не привыкать к нападкам. Тем более, что здесь можно развернуться. Ведь некоторые считают меня не только пьяницей и бабником, но и грубым типом с отвратительным характером и вообще чокнутым. Но пусть попробуют вспомнить случай, когда я поступил как подлец. Впрочем, Мизинов в своих дневниках уже, видимо, черканул обо мне гадости, а их не настрочил точно. При расставании со второй женой он попросил меня отвезти ей ключи от квартиры. Я отвез, но после тирады мерзости о бывшем муже ключи полетели мне в лицо с многозначительной концовкой. Ты ничего не знаешь. Он обо всех вас в тайне написал, как подонках. Если б ты прочитал, не стал бы его защищать и не считал бы его другом. И жена Мазнина как-то проговорилась тоже. Он обо всех вас такое говорит, такое. Ох, эти жены, что только не сделают, чтобы поссорить друзей. Иногда я думаю, а Орловский всех нас перехитрил. Живет себе спокойненько один и посмеивается над женатиками. Я знаю, некоторые блюстители нравственности будут меня обвинять за то, что я упомянул женщин друзей. Ну, во-первых, эти женщины гордятся, что встречались с моими друзьями. Во-вторых, я не назвал их фамилий и не смаковал подробностей. В-третьих, я уже говорил, наше похождение давно ни для кого не секрет, в том числе до наших жен. И в-четвертых, моих друзей нельзя представить без романтических приключений. Они были бы не они, ну а в-пятых, все это теперь кажется чепухой. Самое время сказать. Прежде чем взяться за эти очерки, я рассказал о задумке поэту Балашову. Он подстегнул меня. Правильно. Сейчас время сочинительства закончилось. Наступило время литературы факт Я хотел поделиться воспоминаниями об умерших друзьях. Думал, выскажусь и забуду о них чертях. Они перестанут теребить мою душу. Но вот сейчас, понимаю, у меня ничего не получилось. И что странно, ведь все они были дураки набитые и отпятые негодяи, но почему их так сильно не хватает? О здравствующих дружках-приятелях стал строчить по инерции, решил припомнить нашу молодость. Ну и вывести этих невыносимых остало на чистую воду. Показать их истинное лицо, живых-то не грех поругать, они могут ответить. Так что, повторяю, наверняка, теперь они окрысятся, и даже от Вульфа отвернулись родные и знакомые. Досталось также и моему, хотя все, что здесь накатал, говорил им шизанутым в глаза. И вообще я уже в том возрасте, когда особенно не задумываешься, какое впечатление произведут твои слова, гораздо важнее сказать правду. Да и чего скрывать? Ведь мы и раньше частенько распускали язык, и еще как, со стороны, подумаешь, готовы растоптать, прибить друг друга, известное дело. Никто так сильно не ругается, как близкие друзья. И понятно, при этом вылетают крепкие словечки, но неосознанно, в пылу, в ссоре надо разделять случайно от истины. А по большому счету нас связывает многое пережитое. Ведь мы вместе прошли долгий путь и, конечно, наши лучшие годы — годы нашей молодости. Так что нам никуда друг от друга не деться. Приходится терпеть и не держать зла, ведь новых друзей уже не завести. Вот и Шуджик говорит, нас осталось мало, и мы в одной корзине воздушного шара выбрасывать уже никого нельзя, иначе не вернешься на землю. Да и ругаемся-то мы теперь без всякого огня. Скорее по привычке, а расставаясь, обнимаемся. Заканчивая выдвину предположение. Возможно, когда-нибудь моих дружков этих дьяволов назовут легендарными фигурами, золотым фондом детской литературы конца XX века. А те, кто с ними общался, будут считать себя счастливцами. Если такое произойдет, завещаю эти очерки сжечь, чтобы они не бросали тень. на великих людей.